ува 28я Арсений уверенно шёл вперёд, успевая поведать мне отличия сабли от японской катаны и приёмы, что каждый из них. Я, признаться, не слышал. Наконец мы подошли к узкому и тёмному переулку, носящему имя Гартнера, того, с кого началась наша история. Между скверковитких чёрных домов один тусклый фонарь, голые кустарники и деревья, даже асфальта нет. Мы свернулись с дороги, перешли канаву по каким-то доскам и оказались у цели. Было тихо. Где-то вдалеке проехала машина, ровный гул означал, что недалеко залив. В каком-то доме работал телевизор, в соседнем дворе лаяла собака. И везде ощущалось умирание. В сыром свежем воздухе, в толстом слое листвы под ногами, окружавшей темноте. Умирание некогда благополучного поселка. Перед нами возник Гартнерский дом. Большой, бесформенный горой возвышался он среди голых яблонь, заполнявших участок, окружённый покосившимся забором. Местами провалилась крыша, осколком зуба торчал разрушенный балкон. А заколченные окна в башенке смотрели, как незрячие глаза вслепо. А это что? вдруг спросил Арсений и, развернувшись, указал на сияющееся окно дома, стоявшего неподалёку. Соседи? Кто-то живёт, пожал я плечами, а что Ничего. Так же, пожал плечами Арсений, пошли посмотрим. Готов поспорить, что там ещё не спят. Я не очень понимал, что мы там можем посмотреть, тем более, что время для визитов было не самое подходящее. Я хотел ему процитировать Монтеньо насчёт споров и дураков, но решил воздержаться. Проваливаясь в грязь, перепрыгивая рытвины, мы подошли к старому деревянному строению, когда-то называвшемуся домом. Одна дверь была прикрыта, но не заперта. Арсений внимательно осмотрел ручку, затем открыв дверь, также изучил деревянные ступеньки, посвечивая себе телефонным фонариком. Любопытно сообщил он результаты своих наблюдений: "Ручка отполирована, а ступеньки стёрты. Здесь бывает много народу". "Думал, что лето в обед уже зел я. Вот это полировали и вытерли за это время". Нет, не согласился он со мной. "По краям на ступеньках грязь и пыль старые, очень старые. Если бы по лестнице не ходили, то пыль покрывала бы ступеньку целиком. Пошли. И мы потопали по старой деревянной лестнице, впрочем, находящейся в приличном состоянии. Поднявшись на второй этаж, постучались в древнего вида, массивную дверь, оказавшуюся тоже открытой. Затем вошли в комнату. Тяжёлые бронзовые люстры с пафонными изматами из матового стекла свисали больших размеров в гостиную. Странно, но тёмно-зелёный цвет стен не выглядел мрачным, а скорее делал помещение похожим на музей. И главным экспонатом этого музея была хозяйка квартиры, полудержавшая в кресле-качалке около окна и укрытая электрическим пледом. Лет ей было то ли 80, то ли 800, точнее не скажешь. Очень редкие волосы все же были уложены в некое подобие прически. Она была неимоверно худа, просто кости, покрытые кожей. Ногти на старческих пальцах были покрашены красным лаком. А на тоненькой морщинистой шее висели бусы из жемчуга, может, даже настоящего. Пока мы с Арсением изумленно рассматривали старушку и окружавшую ее необычную обстановку, она, в свою очередь, не мигая, взирала на нас. Судя по бельмам на глазах, видеть она должна была плохо. Обстановка комнаты заслуживала внимания не меньше, чем ее владелица. Мебель была, вероятно, если и не ровесница Лахты, то одного возраста за старушкой. Глодородного вида буфет из красного дерева с замысловатыми резными украшениями. За ним черный цветокомод, высокий и красивый. На нем лежали какие-то украшения, расписные пасхальные яйца, свечки, пепельница в виде головы лошади, тонкий ход из темного металла. За печкой, облицованной мраморными плитками, располагалась горка, кажется, так называется это сооружение из дерева и стекла. На ней привлекали внимание графинчик синего стекла и такая же пара рюмочек. Напротив стоял диван с высокой деревянной спинкой. Стулья из того же гарнитура были аккуратно расставлены вокруг стола, на котором возвышался светильник в виде полуголого человека в медвежьей шкуре. На стенах в красивых золочёных рамах висело несколько картин. "Добрый вечер", наконец сказал Строганов. "Возможно", ответила старушка. "Слушаю вас, молодые люди. Зачем пожадовали?" "Видите ли, мадам", начал он. "И не вижу. Я слепая", отрезала она. «А как вы узнали, что мы молодые люди?» — спросил Арсений. «Я же не говорю, что я глухая. Слышал о вас, когда вы были на улице, а потом поднимались по лестнице, весьма резво и даже без задышки. Ровное дыхание молодости». Голос у нее был резкий, слегка хриплый, но уверенный и громкий. «Так что вас привело ко мне, любовные проблемы или финансовые трудности?» Мы с Арсением переглянулись. Он что-то хотел мне сказать, но передумал. И вдруг у меня пронеслась интересная мысль. Шувалки наговорили про какую-то старушку, которая живет около дома Устини, Гартнера. И зовут ее, я напрягся, пытаясь вспомнить имя. «Э — Э-э-э, простите, вас не Матильда зовут? — обратился я к ней. Та совсем не удивилась, чего не скажешь об Арсении. Кажется, ему я и забыл донести эту информацию, посчитал неважной. Он испепелил меня взглядом, но решил, что расспросы оставит на потом. — Разумеется, — каркнула она, — если вы ко мне пришли. Как меня ещё могут звать? А про Гарднеров вы что-нибудь слышали? Мы очень поинтересовался у неё Арсений. Василий домолчился, уставился на него. Тот тоже решил больше ничего не говорить. В комнате повисла тишина. Вам, значит, тоже, произнесла она уже негромко, тоже не дают покоя Гарднеры. А кому ещё, спросил я? Мне, например, вздохнула она. Значит, вас не любовные привороты интересуют. Жаль. Старушка немного закинула голову назад, насколько позволял согнутый позвоночник, прикрыла глаза и продолжила устало изучать нас с Арсением. Так, во всяком случае, мне показалось. Это ж тоже веет смертью, вновь говорила она, но не так, как от этого, который был до вас. А когда он приходил, удруг заинтересовался Арсением. Перед вами, точно не знаю, у меня давно потеряно чувство времени. Приходил и всё. Решило, что он, как и вы по делу, он нет. Тоже про Гартнеру спрашивал. А я чувствую, от него смертью разит. Я так и спросил, а ты за мной пришел? Слава Богу, говорю, потому что, видно, там, — указала она наверх, — про меня забыли. А вы ему что-нибудь рассказали? — осторожно спросил Арсений. Нет. Я подумал, что если он постанется Адрамелеха, он и сам все знает. А если нет, то и знать ему ничего не надо. У меня побежали мурашки по спине, я вдруг ясно ощутил свой ночной кошмар наяву. Он усмехнулся и сказал, что ещё придёт за мной, но не сейчас, чуть позже. И добавил, что вещи у меня в комнате красивые. Просил, как помру, вещи с собой не забирать, и что он напомнит обо мне там, на том свете. А что значит веять смертью, произнёс Арсений? Он стоял напротив старушки скрестив руки и смотрел мимо неё в приоткрытое окно, хотя вряд ли что-то видел, потому что за окном была сплошная темнота. Это как запах снова закаркал у Матильды. Я его чувствую. Если от кого-то этим пахнет, то или скоро помрёт, или сам убил кого-то. Я, кстати, тогда и Гарднером, говорила, а они мне не верили, ни старший, ни младший. То есть, как говорила, удивился Арсений. Как? Ртом я же не мая. Да и видеть стало плохо совсем недавно, года 3 назад или 4. Погодите, остановил он её. Гарднер жили в двадцатые годы, это почти 100 лет назад. А вам-то сейчас сколько? «Мне-то», — переспросила долгожительница, — «а сейчас какой год?» «2016-й», — скорчил Ерожу Арсений. «Значит, э-э-э», — замялась она, подсчитывая, — «сто тринадцать лет». «О-о-о, а я думал и меньше». «А ты точно уверен, что сейчас 2016-й?» Арсений ничего не ответил, а посмотрел на меня. «Мол, может быть такое?» Я присмотрелся к вещунье. Выглядел она, конечно, лет на сто, но речь быстрая, соображает неплохо, считает мгновенно. «Но может быть ей и сто лет, но сто 113... тринадцать...» «Нет, такого не бывает». Я отрицательно покачал головой. «Простите, но мы с доктором вам не верим», — твердо проговорил Арсений. «С доктором? Это ты, доктор?» — обратила на меня свой третий глаз. И секунд через тридцать произнесла. «Жену свою любишь, детей своих обожаешь, их двое у тебя мальчики. Только какой ты доктор, если покойник вокруг тебя, как могила на кладбище?» «А ты?» — повернулся она к Арсению. «Ты не посланник, Андромереха. Страшный, как тот, который приходил ко мне. Правда, смертью от тебя меньше несет, а любишь себя одного». Я достал флягу Арсении и допил остатки коньяка. Что-то мне нехорошо стало. Я даже подумал о реинкарнации. Ванга превратилась в Матильду. А Арсений напротив уселся на диван, закинул ногу за ногу и стал спрашивать. «То есть, с учетом вашего расстройства зрения, видите плохо, так?» Значит, делать выводы на основании внешнего вида не можете, но прекрасно чувствуете людей, так называемый эссенситив, правильно? Сильные эмоции человека вы можете уловить. У тебя нет эмоций, прервала его экстрасенса. Вернее, есть, но я их плохо различаю. А яч не обо мне. Недожде до говорить, Арсений. Вы нам про Гартнера можете рассказать? Например, сам ли повесился Гартнер младший или его убили? За что? Чем занимался его отец? Куда делась жена Гартнера младшего? Были ли у них дети? Он замолчал, потому что было видно, что старуха его не слушает. Она предавалась воспоминаниям. Ах, Джонни, Джонни, бедный мальчик. Это моя самая большая любовь. Отец был против его женитьбы на этой, а ко мне он хорошо относился. Но где там? Джонни просто был болен ею, а из-за неё и погибли оба. Так глупо. Он мне последнее время снился, даже приходил, постоял немного, повздыхал и ушёл. Почему вы все такие недалёкие? Джони приходил до Адра Милеха, тоже сносил Арсений. Нет, несколько удивлённо ответила она, вроде бы посре. А как вы узнали, что это был Джони, ставил я и поймал на себя одобрительный взгляд напарника. Я уверена, что это он, аромат Джони Гарнера, молодости, счастья. Я принюхался. Всё-таки в комнате я всё-таки ощущался запах старости, несмотря на ветер из окна. А вы хорошо запахи различаете, продолжил я. Запахи? Так совсем не чувствую, уже много лет и всё дозрения. А что значит из-за неё погибли Гарднеры? Арсени прикрыл глаза, видимо, пытаясь чувствовать, как Матильда. Мерзкая баба была. Я ей помогала только потому, что любила Джонни. Что бы мне не говорили на ней и её брат с се кровь Гарднеров. Брат её душегуб, грабил и убивал людей. Наняли его тогда, чтобы я отца Джонни убить. Зарезал он его. А Джонни сильно переживал из-за отца, а потом приехали к нему на машинах и Джоне не стало. Убили его. Матильда пошарила рукой на стоявшем рядом столике, нащупала стакан с каким-то соком или морсом и стала пить. Пила долго, маленькими глотками. — А кто нанял брата, и кто на машинах приехал? — понятисовался Строганов. Матильда вопрос услышала, но отвечать не стала. Ей брата звали Афанасий Кузьмин, снова нарушил тишину Арсений. — Не помню, — хмурат, — ответила она, — может, и Кузьмин. Какая разница? Пришла она ко мне, помощь ей нужна была. А я Джонни пообещал, если бы не обещание. — Его же убили, — удивился Арсений. Или он после смерти своей к вам пришел? — Ты меня за дуру держишь, что ли? — вдруг разозлилась старушка. — Неужели непонятно? После того, как убили его отца, Джонни пришел ко мне и попросил, что если с ним что-нибудь случится, убьют его или арестуют. Я должна была позаботиться о его сыне и жене, будь она неладна. Я пообещала. «Сынок-то у него вылит, и он сам», — добавила она совсем другим тоном и даже всплакнула. «И когда убили Джонни, она обратилась к вам, так Арсений и не собирался проявлять сочувствие. А к кому же еще? Пришла, тут на коленях стояла, пришлось помогать. Но не ей, а сыночку Джонни. На нее мне было...» «А из-за чего их убивали?» — перебил ее Арсений. Матерда замолчала, и я решил, что вопрос снова останется без ответа, но ошибся. «Кто его знает?» — тихо произнесла она. «Была у них какая-то тайна, даже я не знала». «А кого вы помогли им?» «Так через Тимофея Комиссарова, он тогда большим человеком стал. Я ему предложил дом купить, а он все торговался. Тогда решили дом вместе с квартирой, хотя какая там квартира? Чердак, вонючий, наверное, ведь рядом слоновник». «Я, правда, там не была, но рассказывали. А Комиссару согласился и помог». «В смысле, денег дал?» — уточнил Строганов. «Денег?» — пересвасила Матильда. Не, да, тогда такие времена были, что деньги ни всуне не были. Главное помог уехать, вначале в Эстонию, а там куда-то. Но мне уже и не интересно стало. А потом он на Устьине женился, тоже дури. От Жони здесь похоронили, и меня здесь похоронят, я уже оплатила всё. А чердак, ну, квартира принадлежала Гартнеру, пришёл с Арсением, и на квартире его больная тема. Почему Гартнеру возвесил староха, брат от девки этой была квартира? И квартира комиссара у перешла. Я же говорю, вместе с домом, и она махнула своей худой рукой в сторону окна. А вы про кольцо ничего не знаете, неожиданно спастелон. Кольцо знаю, равнодушно ответила старушка. Арсений что подался вперёд и впирился в неё взглядом. Что? Жизнь она словно по кольцу, а смерть она прямая. Так и ходим по кругу, пока не соскочим с него. Вот и всё. А что за слово такое? Пазлы. пожилой поливахов и Стелло Метильда. Пожалуй, Аниса Арсений могли поспорить, кто задаст более неожиданный вопрос. А вы разыскивать потерянные предметы можете, не отвечайный вопрос спросил Арсений. Только если ты чего спрячешь, то я, пожалуй, найду. Я у тебя в голове это увижу, оживила Шматильда. Но Арсений разочарованно вздохнул. Видно, способностью экстрасенса, которыми обладала Метильда, его не заинтересовали. Он встал и стал прощаться. А вы этим профессионально занимаетесь? Мне стало любопытно, всё-таки редкий феномен. Я рассказала, закаркала она: "Приходят или фотографию приносят, любят, не любят, или поэтому, как его, с кальпу, с начальником говорят. А я сбоку сижу и внушаю увеличить зарплату и так далее". Многим помогает. "А ты что на кладбище работаешь?" проявила она заинтересованность ко мне. "Покойники-то откуда вокруг тебя?" "Доктор он, в реанимации бросил Арсений и пошёл к выходу".